«Обрести судьбу свою». Диалог с Коркиным. Размышляя в одной из своих статей о будущем нашей прозы, вы, Ченгий заметили, что оно зависит от того, появятся ли крупные прозаики из молодого поколения. В числе качеств, необходимых писателю, вы назвали в частности разностороннюю образованность, эстетическую и философскую грамотность. Стало быть, вы считаете, что этих качеств порой не хватает? нашим молодым писателям. Почему только молодым? Можем ли мы представить, чтобы какой-то старый писатель сказал о себе, что в результате творчества он постиг все, что ему хватает теперь знаний и мастерства, или что он исчерпал, или, как еще поговаривают, закрыл какую-то тему своим романом? Самое печальное для человека искусство, когда нечего открывать. Все ясно. Все заранее известно. Если так начинает думать писатель, к тому же продолжающий по инерции писать, ему не позавидуешь. Он обрекает себя на горькое существование человека с разряженной эмоциональностью. Драма писателя, фактически переставшего быть писателем, вопрос особый. Здесь же я хочу пояснить, что имею в виду Говоря о разносторонней образованности, например. Меня огорчает, а порой и раздражает мнимая эрудированность, сумма как-то нахватанных отовсюду сведений, фактов, заученных из философского словаря терминов, чем иной писатель, особенно молодой критик, не прочь блеснуть к месту и не к месту. Это неодушевленное знание, не ставшее собственным духовным веществом человека. нерастворенное в его личности. Оно грозит превратиться в мертвый груз, который может стать в конце концов для его носителя проклятием, когда он, не дай бог, поймет, что всю жизнь владел фальшивыми сокровищами. Какая все-таки, по-вашему, если не гарантия, то хотя бы надежда не оказаться в подобном положении, положении владельца мертвых знаний? путь, мне кажется, один – развивать свой художественный вкус. У нас создается огромное количество литературы, и в этом гигантском необозримом потоке совершенно законно выходит немало книг серых, посредственных, не говоря об откровенно беспомощных, даже случается халтурных. А ведь эта антилитература далеко не всегда лежит на полках, она идет к читателю, как-то работает, по-своему воспитывает. Понимаете, что происходит, когда подобное с позволения сказать книга оказывается в руках человека неискушенного, которого завораживает самое слово, набранное типографским шрифтом? Иные поверят. Вот она, настоящая литература. А вдруг одним из этих доверчивых окажется будущий писатель с перекосом зрения? Не думайте, что я говорю обо всем этом на основе, так сказать, некоего абстрактного опыта. Я сам, да и многие мои товарищи потратили уйму времени, иногда годы на то, чтобы научиться распознавать, наконец, что такое хорошо и что такое плохо. Кажется, элементарная вещь, а чтобы научиться по первому абзацу, по составу слов, построю фразы, а главное... по заключенной во фразе мысли определить, что тебя ожидает дальше, стоит ли вообще читать именно эту книгу, на это ушло много усилий и времени. Как долго пришлось бы брести в джунглях множество серых, банальных, стандартных изделий. Я хочу, чтобы молодые писатели не плутали так отчаянно в этой чищобе, не тонули среди болот дидактики, риторики. Голой декларативности. То есть вы хотите сказать, молодой писатель прежде всего должен быть хорошим читателем? Несомненно. Только не быть заранее, а стать, стремиться к этому. Помните слова Гёте, уже в преклонном возрасте, не побоявшегося признаться, что он, Гёте, всю жизнь учился читать? Вы спросите, что значит учиться читать? Вообще, чтение, как я думаю, это особая яркая форма эмоционально-нравственной жизни, тем более яркая, чем больше и глубже дар сопереживания, каким обладает человек. Можно ли развивать этот дар? Несомненно. Пусть не посетуют на меня некоторые молодые писатели, но я решусь дать им совет. Больше читать. В процессе чтения книга проходит Через своеобразную духовную мельницу что-то отбрасывается, что-то остается, и потом опосредованно входит в творческое сознание художника. Это и есть непременное условие становления таланта человеческого и писательского. Много ли вы, Чингиста Рикулови, читаете? Раньше да, теперь меньше. Почему? потому что теперь я читаю иначе с пристрастием что ли я жалею что так и не читал в молодости не пытался увидеть за словом живую сущность художественную состоятельность писателя в которой оно родилось как отражение волнующей его жизни и я видел эту жизнь и не интересовался кто ее вызвал воплотил в магических слепящих пронзительных словах казалось, что она, будучи столь естественной, существует сама по себе вне воли художника. Что ж, зато теперь я перечитываю, как бы заново Бунина, открываю для себя секреты его манеры, стиля, архитектуры художественного мира, который поразил и потряс меня в то время, когда я не мог отдать отчета, почему он так дорог мне. Читая «Сто лет одиночества Маркеса» я невольно задавал себе вопрос. «Достаточно ли тонко? Я работал до сих пор. Каждый из нас ищет свою книгу. Большое счастье, если найдешь ее». Молодой писатель, по-моему, должен читать с особой пристальностью, любоваться точно найденным словом, не трогая его руками, не разрезая с помощью какого-либо скальпеля. Мы учимся, приобщаясь к тайне творчества настоящих мастеров. Но беда, когда молодой литератор принципиально пренебрегает знанием, возводит незнание, а вернее невежество, в принцип, что лишнее знание может повредить его самовыражению, поколебать его неповторимую индивидуальность. Он где пишет нутром. Сейчас, кажется, в моде выражения писать спинным мозгом. Но признаться, я сам лично отговорил одного очень, на мой взгляд, талантливого киргизского акена феноменального импровизатора, пойти в университет ради диплома, как он признался. Ради диплома не стоит. Другое дело неодолимая потребность, которую ты испытываешь. Когда вы сами. почувствовали потребность в литературной учебе, ведь вы закончили сельскохозяйственный институт, работали главным зоотехником большого хозяйства и одновременно писали, переводили. Так ли легко было переломить сложившуюся, казалось бы, судьбу? Вообще решиться стать писателем? Действительно. Чувство призвания ко мне пришло довольно поздно. Мне было уже 28 лет... когда я уехал учиться в Москву на высшие литературные курсы. Многие посчитали этот мой поступок несуразным. Кто-то даже сказал, ссылаясь на Горького. Он, мол, не кончал никаких курсов. И ты работай, пиши. Суждено быть писателем, значит, будешь и так. Но меня уже ничто не могло удержать. Остановить. Хотя сказать по совести я не очень-то представлял, Почему и как я могу учиться? Как я теперь понимаю, меня толкнуло к этому решению ощущение безвыходного тупика, в какой я забрел к тому времени. Невозможность воплотить привычным способом чувства, мысли, которые меня волновали, жгли, требовали выражения. Не вырази их, я не мог бы жить дальше. Короче, неудовлетворенность тем... что еще вчера приводило меня в трепет, в экстаз, когда я сотворил, например, опус под названием «Мы идем дальше». Речь о этом рассказе шла об одном земляке, который героически трудился на строительстве Волгодона. Сказать по совести, я тогда в глаза не видел земснаряда, на котором мой герой совершал сказочные трудовые подвиги, а при живописании их, как вы понимаете, отталкивался от газетной информации, радио. И вот перед тем, как явиться моему детищу на свет в комсомольской газете, я не спал всю ночь, в пять утра побежал по киоскам, которые, естественно, не открываются так рано. А когда, наконец, закупил целую кипу газет с моим рассказом, дарил каждому встреченному мной знакомому. К счастью, этот угар... Длившийся у меня некоторое время прошел. Почти каждому начинающему свойствен обман зрения, иллюзия, отчего бывает не так-то просто освободиться. Тупик, о котором я говорил, это безвыходность, скудность знаний, провинциальность, ортодоксальность мышления невольно превращали меня в раба литературщины с ее закоснелыми предрассудками и железными правилами. Я оказался как бы в скорлупе жестких канонов псевдотворчества. Я должен был увидеть себя со стороны, увидеть свое творчество, свою дорогу, а для этого надо было надышаться настоящим искусством, его воздухом, очутиться в атмосфере яростных и увлекательных дискуссий, споров, острой полемики, размышлений о настоящей литературе. И в этом мне помогла учеба на высших литературных курсах. Тут я хочу подчеркнуть, как важна творческая среда для становления молодого литератора. И я рад за тех молодых писателей, которые становятся участниками совещаний, проводимых и Союзом писателей СССР и ЦК ЛКСМ. Лишь бы они не превращались в некий парад Алле, театрализованное зрелище. В то же время нужно помнить, что опасно растрачивать и истощать свои душевные силы в псевдоумственных и пустых разговорах, пересудах, перемалывании литературных сплетен. Тогда же мне открылся поразительный, неведомый мир искусства, который я предчувствовал, который меня манил, звал. Он меня потряс. Может быть, это звучит несколько возвышенно или, наоборот, наивно, но тогда передо мной забрежил мировой литературный опыт. Это было страшно, потому что я перед ним почувствовал себя абсолютно безоружным, растерянным и радостно, потому что мне открылся ориентир, стремление к этому опыту, а там что бы ни случилось. Не знаю точно, какими словами я думал в ту пору, Но кажется, я понял всем существом, что могу попытаться приблизиться к нему только на основе своего жизненного опыта, духовного опыта своего народа. Но чтобы начать двигаться, я должен был прежде всего освободиться от многих пут сентиментализма, натурализма, в какие был закован своими прежними провинциальными представлениями о настоящей литературе. а главное, перестать жить, я бы сказал, чужой жизнью, то есть жизнью выдуманных мной героев, только притворяющихся людьми. Для меня преодоление юношески наивных иллюзий было таким образом связано с необходимостью стать самим собой, попытаться понять, кто я как человек, как литератор, не самозванец ли, воспользовавшийся чужим правом. Но вы, Чингис Тарикулович, путь к себе начинали не с обращения к детству, что казалось ближе, понятнее, в чем вроде бы легче найти ответы на волнующие вопросы. Да, в самом деле, существует мнение, что каждый может быть автором одного произведения, книги о своей жизни, положив в ее основу свою биографию. Решительно с этим не согласен. Нет ничего труднее, чем книга о себе. Аксаков, например, написал повесть о детстве на склоне лет. Может быть, раньше он не мог себе позволить вспоминать. Больно. Он не был готов внутренне, чтобы снова пережить какие-то душевные драмы, горькие впечатления детства. Пока философски, как говорится. не посмотришь на многое, что с тобой случалось, не переоценишь какие-то вещи, отношения, не можешь писать, тем более книгу о своей жизни. Ведь, оказывается, с тобой случалось и то, о чем ты вовсе не подозревал. Ты был героем сказок, легенд, которые тебе рассказывала бабушка. Как это ни наивно, но я был и тем самым героем, который на неведомом мне земснаряде совершал трудовые подвиги, и это, и многое другое, что еще, может быть, только очнется в памяти, когда, запав в нее, и составляет мою духовную биографию. Мы с ней отвечаем друг за друга. Из честных взаимоотношений, по-моему, и выкристаллизовывается судьба человека. Худо, когда писатель насилует свою биографию, пытается выжать из нее свое творчество. Или искусственно строят свою биографию? Я имею в виду некоторые книги, написанные молодыми литераторами, становящимися на время строителями, шоферами, официантами и так далее. Что вообще значит, с вашей точки зрения, писательская биография? Что значит изучать жизнь, особенно для молодого писателя? Помните стихи Твардовского? «Вся суть в одном единственном завете».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 о том, что знаю лучше всех на свете, сказать хочу, и так, как я хочу. Это прекрасно, когда молодой писатель едет на БАМ или КАМАЗ, но по зову сердца, а не за темой. Если у него нет внутренней темы, того, что он знает лучше всех на свете, ехать вообще никуда не следует, он просто-напросто не писатель. Одна из бед нашей молодой прозы — журнализм, некий отчет на заданную тему. Как я провел лето? В колхозе, на стройке. Это шкалярство, иллюзия творчества, сказать треще, профанация, чреватая опошлением нередко дорогих для нас понятий, таких, например, как трудовой героизм. Но что же, по-вашему, это такое? Тема для писателя. Тема — это ты сам, твоя судьба. Можно ли поэтому отдавать предпочтение подчеркивать привилегию одной темы перед другой? Концентрировать силы в одном направлении, где не всякий может себя проявить, как мы делаем нередко, на разных совещаниях и пленумах. Как бы это ни было почетно и нужно, не каждому дано писать о рабочем классе, например. Рабочим прекрасно писал Куваев, а Астафьев, который знает и любит деревню, пусть пишет о ней. Но можно возразить, писатель пишет о том, чего он как раз не знает. что он только должен или, может быть, надеется открыть в результате творчества, ради чего другого браться за перо. Действительно так. И опять вопрос. Как узнает писатель то, чего не знает? Но ведь что-то направляет поиск писателя, когда ему самому не ясно, куда двигаться дальше. Брежет же какой-то зовущий свет, путеводный огонек, который обещает выход. У вас, Чингис Тариколович, это, по-моему... образ птицы, которая указывает дорогу. Так было в топольке, в ранних журавлях, и так в последней ваши вещи пегом псе, бегущем краем моря, не правда ли? Пожалуй. Птица, летящая высоко в небе, связывает прошлое, настоящее и будущее, море и землю. А кроме того, птица и точка зрения, так сказать. Она дает возможность или предполагает такую возможность, что ли, Посмотреть на происходящие события шире, развернуть их в пространстве и времени. Может быть, так, но вот в ранних журавлях я почему-то знал, что мой герой, Султан Мурат, должен рассмотреть птицу вблизи, увидеть ее глаза. Она оставила ему перо. Подарила? Наверное. Это залог высокой и чистой любви Султан Мурата к Марзагуль, любви. который должен быть достойным. Птица благословляет людей на счастье, на будущее. Вы правы, у каждого писателя есть какая-то тайна, которая его ведет. Иногда она присутствует только в ощущении героя или писателя. Случается, реализуется в конкретном образе. Но она есть. Да и то, когда не знаешь, о чем будет твоя новая вещь, которую уже чувствуешь, не можешь ни написать, Писатель, я думаю, стремится сосредоточиться на поразившем его впечатлении. В нем секрет тревоги, беспокойства, творчества. Оно суть замысла, диктующего и сюжет, и жанр. «Пастух и пастушка Астафьева или «Запах спелой айвы-друце» уже по названию этих произведений можно предположить, от чего идут их авторы, от поэзии, от поэтического восприятия мира и жизни. спросите-ка у друце, с чего начиналась его повесть? Может его преследовал запах Айвы, а все остальное пришло потом. На последнюю повесть меня вдохновил рассказ Санги, но я конечно не мог знать, как служится судьба героев Пегова пса и лучше кажется, не знал бы, но, как теперь понимаю, я писал эту вещь с трепетом и любовью, как бы предчувствуя, что последним вижу этих людей, в последний раз живыми. А если определять тему этой вещи, исходя из того, что герои рыбаки, значит нужно бы, по странной логике некоторых критиков, решить, что это повесть о рыбаках? Нет. Здесь главная тема – любовь. Любовь к людям. Гордость за человека, который умеет быть благородным до последней минуты своей жизни. Этим человек и прекрасен, поэтому он непобедим. Иными словами, речь идет не о заданной теме, а о теме открытия. Это тем более важно, что обретение всяким художником темы, вернее, чувства темы, связано с пониманием, я бы сказал, гражданского долга перед народом, ответственности перед каким-то несправедливо униженным человеком, чью правду ты обязан восстановить, Перед высоким званием художника слова. А это значит говорить правду о жизни, о людях, которые доверили тебе это право. Согласитесь, к такому высокому пониманию ответственности перед временем, перед человеком, перед искусством, наконец, далеко не всякий художник приходит легко, оно нередко достается ценой многих проб и ошибок. Вот почему так важно, мне кажется, необходимо. Чтобы молодой писатель ощутил потребность пережить, это будет живое знание, глубины тех мыслей и чувств, какие испытывал Блок, сказавший «Я служу литературе». У нас же иные, увы, служат в литературе, или, хуже того, служат при литературе. К вам, Чингис Тариколович, уверенно обращаются многие молодые люди с первыми рукописями за советом. Что чаще приходится вам отвечать? Всегда ли вы находите в себе силу сказать правду в глаза? Знаете, когда перед тобой юноша с горящим взором, с душой, жаждущей немедленного и безоговорочного признания, не так-то просто сказать ему «вам не стоит писать, у вас нет таланта». Но, во-первых, он мне не поверит. А кроме того, я по себе помню, Сколь болезненна психология у начинающего, который ослеплен, как ему кажется, шедевром. Вернее же, неистовством, с каким он писал свою первую вещь. Вот и говоришь что-то невнятно неопределенное, видя, как он в твоих сладко-кислых словах ищет какое-то слово, за которое готов ухватиться, словно утопающий за соломинку. Боюсь... Вы в некотором смысле противоречите себе, Чингис Тарикулович. Откуда же берется в частности та самая серая, усредненная литература, о которой вы говорили? Наверное, иным ее творцам тоже кто-то постеснялся сказать вовремя правду. Ну, если бы только это было причиной графоманской литературы. Когда-то в молодости я пытался открыто бороться с нею. Уменьшилась ли она? Ничуть. Мои дорогие замандаши, замандаш киргизская, соотечественник, современник, графоманы, процветают. Но этого им оказывается мало. Они заявляют претензии на высокое литературное признание, на роль учителей, классиков. И тут как тут графоманская замандашская критика, резко обслуживающая антилитературу. Достоинство – та черта, которую вы, Чингиста Рикулович, особенно выделяете в характере человека, в стиле писателя. В чем, на ваш взгляд, проявляется достоинство молодого писателя? Но эта категория куда как сложна и многогранна. В частности, достоинство связано и с поведением писателя, особенно в тот момент, когда он оказывается в сложных, коварных ситуациях. перед лицом суровой критики или напротив, испытания славой. Иной, достигший успеха, вчера никому неизвестный юноша, вдруг ставший популярным, теряет почву под ногами, начинает смотреть на все и на всех свысока. Это увы от недостатка ума, вдруг ему изменившего. По той же причине начинающий литератор порой начинает запевать, ненавидеть весь мир, всех людей, если, скажем, столкнулся с необъективной, а то и вполне справедливой критикой в свой адрес. А нужно быть всегда, и не только молодому писателю, готовым и к славе, и к бесславию, но пуще всего бояться легкого, призрачного успеха, чем вовсе не придет в голову упиваться тому, кто посвятил себя работе, знает, что путь к совершенству К вершинам искусства тяжек, бесконечен. Перед кем, как величественные образцы, стоят гениальные художники всех времен и народов. Жизнь, судьба многих из них, была куда как сложна, горька, и вместе с тем прекрасна. Счастье писателя его работа, труд, как труд крестьянина, рабочего, космонавта. Могли бы вы. чингис Рекулович в таком случае попытаться сформулировать свой нравственный принцип, определивший вашу жизненную и творческую биографию? Не знаю. Но, может быть, он заключается в том, что я инстинктивно избегал праздных и беззаботных людей, к тому же говорящих громко, широковещательно, спорить, утверждая свои принципы, но книгами. а творческая дерзость и, простите, самодовольное тщеславие, темпераментная демонстрация амбиции – вещи несовместимые. Одно дело – дерзость новатора, человека, стремящегося по-новому выразить какую-то новую мысль, свой взгляд на мир, и совсем другое – претензии на изыск формы, лишенной серьезного содержания. Если начинающий поэт – Не вступает в поединок с Пушкиным, да-да, с Пушкиным, он заранее обречен на поражение, на творческое бессилие. Конечно, проще и удобнее выбрать соперника, которого знаешь заранее, одолеешь, но в первом случае и поражение куда полезней, чем победа во втором. Думаю, столкнуться с Залыгиным, Искандером, Распутиным, Беловым или Остафьевым, увы, как непросто. но молодой писатель может в то же время многому научиться на их опыте, с которым он спорит, потому что это опыт подлинный, выстраданный. Что вы, чингис Рикулович, хотели бы сохранить изобретенного опыта в процессе творчества? Молодость. Молодость духа. Не поддаться инерции жизни, усталости. Не стареть. Пикассо, по-моему, Выразился в том смысле, что у него ушло много сил, чтобы вернуть молодость. Самое грустное, что мы не замечаем, как стареем, как угасают какие-то чувства. Не успеешь оглянуться, и ты уже старик, готовый поучать, читать мораль, делиться опытом, а самое печальное, не испытывающий потребности учиться, потеря вкуса к жизни. С ним исчезает творчество. Мир должен быть ярок и свеж, как в детстве, или творчество становится старым. Когда в книге писателя я чувствую старческое брюзжание, это признак того, что он сдался на милость лет, возраста. Но и молодая литература порой бывает куда как старой. Противоестественно, но факт. Вероятно, иные молодые полагают, что молодость – порог, от которого нужно поскорее излечиться, как от какой-нибудь болезни. Они хотят писать как классики, как мастера, боятся ошибок. А не мы ли сами, случается, толкаем их на это, провоцируем, что ли, своими не всегда умеренными призывами писать как Толстой, Чехов, как Шолохов. Унылый парадокс. Мы воспитываем эпигонов, чаю дел подражание, копеистика. Ведь кто такой эпигон? Человек без собственной судьбы. Хуже человек, взявший чужую судьбу на прокат, когда, как не в юности, вступить в поединок за право на судьбу. Герой мужает в борьбе, в том числе и с самим собой. Без этого художник никогда не обретет зрелость, человеческую и творческую. Между тем, юные старики в литературе Явление не столь безобидное, это проявление социального инфантилизма, имеющего духовные корни в поверхностном восприятии реальной действительности. А выражается все это в менторстве, декларативности, ложном романтическом стиле и так далее. Человек как бы заранее сам освобождает себя от необходимости глубокого диалектически-философского осмысления жизни. Блок же сказал писателю, что писатель – растение многолетнее. Нужно готовиться к долгой жизни, к долгому служению литературе, понимая, что не вечно будешь резвым, кудрявым начинающим мальчиком. Значит, нужно сознательно развивать в себе драматическое восприятие жизни. Художник, который понимает драматизм мира, побеждает возраст, а путь к этому лежит через постижение диалектики души. Жизни. Это условие зрелости и искусства. Все-таки молодость должна быть принесена в жертву? Ни в коем случае. Молодость мечта зрелого мастера, его тоска по идеалу, который движет творчество и, по словам Белинского, возжигается высшую идею. Как вы относитесь к понятию главная книга? У писателя, по-моему, Не должно быть главных или не главных книг. Это удобная увертка. Писать надо с полной отдачей, душевных сил всегда. Умирать с каждой книгой и рождаться заново ради новой, потому что каждая книга событие, бывшее или будущее в твоей жизни. И всякий раз ты оказываешься словно на перепутье, как в сказке. На этой дороге потеряешь коня, На этой, голову, молодой писатель должен выбирать трудную дорогу, рисковать. А как же быть с головой? Голову надо сохранять во что бы то ни стало, но не ценой компромиссов с собственной совестью, а вступив в поединок с тем чудовищем, которое ты обязан победить. Это закон сказки. Но это и закон жизни, закон творчества. 1978 год.